Глава 14. Огромный шквал стрел начал пронзать воздух. Легионеры падали один за другим, а в моё сердце начала вползать надежда. Успех был близок, мы почти победили, но всё же противника осталось ещё больше тысячи, а это огромная цифра. Нас было значительно меньше, что-то около пары сотен. Я уже в это не вникал. Отступать нам было просто больше некуда. Всё ещё не понимая, как я зажёг в своих руках два огненных шара. Сами они были не особо большими, но от них шёл просто нестерпимый жар. Даже у меня руки горели, но я не останавливался. Я продолжал вливать в них магическую энергию, пока они не начали светить настолько ярко, что ослепляли всех вокруг. Шары-мар. Стоп вас. Безумно улыбнулся я, посылая сначала один, а следом и второй огненные шары. Ложись. Самым первым за баррикаду прыгнул я. Затем и все лучники последовали за мной. Раздался мощнейший взрыв, от которого сразу заложило уши, а следом второй, после которого возникло ощущение, что у меня потекла из этих самых ушей кровь. Но на этом представление не окончилось. Там начался фейерверк. Мне даже стало интересно, что именно там происходит. Взабравшись обратно на несколько обугленную баррикаду, моему взору предстала весьма интересная картина. Два очень маленьких огненных шарика летали между бойцами легиона, каждый раз отскакивая от них, взрываясь полноценным фейерверком. Взрывы сами по себе были не особо большими, но выглядело это просто клёво. Что разлеглись. Начал я орать на стрелков, но не услышал сам своего собственного голоса, так что просто спрыгнул с баррикад и пнул ближайшего лучника, после чего закинул его наверх. Потом ещё одного и так далее. Через минуты две все стрелки оказались наверху, а легионеры продолжили наступление, так как световое шоу закончилось. Эх, а так ведь красиво было. Ну ничего, сможем еще пару раз за бой повторить, если чары-мары повторят такой же эффект. Хе-хе. Лучники продолжали стрелять по легионерам, но, видимо, командир сообразил, что дело пахнет жареным. В прямом смысле этого слова, стал их пускать малыми группами, которые обеспечивали себе хорошую защиту от стрелков. Ну и если группа нарывалась на ловушку, то она вся сразу проваливалась. Невелика потеря, зато другие пройдут. Жестокая, но весьма действенная тактика. Главное не забывать, что всё это не игровые персонажи. Теперь стреляли исключительно в том случае, если противник открывался. Стоило только одному слегка раскрыться, как сразу туда устремлялся поток стрел, которые за пару мгновений из десяти легионеров ничего не оставляли. Но всё же, они были всё ближе и ближе. А значит, пришла пора бутылей. Достав первую из инвентаря, я её слегка взболтал, подумав, что так будет лучше, а после кинул в идущий строй. Это не игроки, это не игровые персонажи. Они орут, но это симуляция, это программы, не стоит этого забывать. Тут из игроков только я, Сова, Юрий. Двое других пока что вне зоны доступа, то есть пока временно мертвы. Но огня, созданного только моей банкой, оказалось мало. Хорошо, что крайние стрелки, которым были отданы и другие склянки с горючими смесями, тоже кинули по одной, что увеличило общую площадь создаваемого пламени. Но надолго такого барьера не хватит. Минуты две, не более. И всё это время лучники и арбалетчики не переставали стрелять они всё время поливали стрелами противников а боезапас у нас далеко не бесконечный уже пятый раз поднощики меняли колчаны а по моим расчётам оставалось ещё две партии стрел и болтов после этого всё пиши про палу только ближний бой и никак иначе экономнее Крикнул я с радостью, услышав свой собственный голос. Стреляйте точечно, не распыляйте боеприпасы. Противника-то тоже мог услышать. Я даже несколько рассчитывал на это, так как это могло способствовать увеличению потока вражеских воинов, что наступают на нас. А это опять ошибки, опять лишние смерти, ну и так далее. Они уже потеряли пару сотен в этой мясорубке на входе в подземелья. Должны потерять ещё как минимум столько же. Тогда и только тогда можно будет отступить, перегруппироваться, стрелков убрать за воинов ближнего боя. И ещё одна склянка, и ещё раз вспыхнуло пламя, не позволяющее воинам приближаться к нам вплотную. Но и они не дураки. Когда пламя возгоралось, они переставали наступать, просто топтались на месте, ожидая, когда пламя потухнет. Даже не знаю, как назвать такой поступок умным или глупым. По сути, новые не идут, значит, новых потерь во время горения не будет, а старые они и так пушечное мясо, раз идут впереди. И снова склянке, на этот раз последние. Продвижение противника снова встало замертво. Снова отдельные группы воинов падают как подкошенные. Снова лучники их уничтожают, как только появляется возможность. Но поднесли ещё колчины, значит, осталось два полных комплекта стрел. А это мало. Очень не очень мало. Когда пламя потухло, а противник преодолел обугленную от пламени территорию коридора, то поток легионеров резко увеличился. Лучники уже не просто успевали, они просто не могли справиться с таким резким наплывом. Жаль, что это не люди, иначе они бы уже отступили, ведь это уже не победа, это поражение для них. Такие потери не стоят того, чтобы одерживать верх. Это будет для них пиррова победа, если они, конечно, победят. Стрелкам назад, крикнул я сразу, как только начали крушить баррикады. Войнам пропустить стрелков, после сомкнуть ряды. Стрелкам позади строя приготовиться к ведению огня, стрелять по первым появившимся из-за баррикад. Все как один сразу убежали назад. Больше не было смысла вести огонь, так как противник постепенно начал забираться наверх. Да, может, мы и смогли бы отстреливать их какое-то время, но боеприпасов бы просто могло не хватить, а малейшая заминка в их подносе оказалась бы для нас фатальной. Теперь только ближний бой, и никак иначе. Но главное сейчас ждать. Ждать и не отступать. За нами то, что уже нельзя отдавать, за нами беззащитные жизни, которые отнимать будет кощунственно, но легионеры их точно отнимут. Это война. Даже если есть какие-то договорённости с империей, мне теперь на них плевать. Я просто сотру столицу империи с лица земли, её больше просто не будет существовать. Не забывай, зачем ты здесь. раздался философский голос у меня в голове. Я тут же вспомнил про дом и семью, про то, что мне дорого, про то, что я должен вернуться назад. Немного не то, но по сути тоже верные мысли. Не забывая об этом, проще будет достигнуть поставленных мной задач. Так сильно хотелось послать куда подальше этот голос, Но он напомнил, за что я сражаюсь, за что именно я должен бороться. За дом, за семью, за мой мир, за мою реальность. Я обязан вернуться домой. Я просто должен это сделать. Ни шагу назад. Начал орать я, вдохновляя своих бойцов, а может и пугая. За нами то, что нельзя предавать. Любая попытка отступить будет расцениваться как предательство. Так что ни шагу назад, только вперёд, только на врага. Отстоим наш дом. В Ополь сотень глоток раздался со всех сторон. Все и так понимали, что назад уже было идти нельзя, но сейчас я до них это донёс лично, наложив каким-то образом баф на увеличение атаки на 10%. тоже неплохо воюем первая тройка легионеров что появилась на верхушке баррикад сразу полетела вниз стрелки отработали чётко и слажено трое вылезло трое сразу и погибло а потом лучники уже перестали справляться часть баррикады по всей видимости противник разобрал создав себе удобный подъём а после дружная стеной пошёл на нас Я стоял рядом с Авой и Юрием. Я знал, что они прикроют меня, а я был уверен, что смогу защитить их. Щит и меч, баклер и клинок, моя алебарда. Мы были хорошо вооружены, но кроме Юрия, конечно. Ему нужен был новый меч, а то старый особо не рубил. После битвы сделаем вместе с Дарханом. Когда-то я играл в одну стратегию. Так вот, Там всегда говорили, что лучше не стоять и не ждать, когда противник начнёт рывок, чтобы под силой натиска разорвать строй. Лучше самому в последний момент резко начать атаковать, чтобы уменьшить силу натиска врага, а самому получить молниеносное преимущество. Противник же не ожидает атаки. Вперёд! заревел я, после чего самый первый рванул на врага. За мной следом рванули два игрока, а за ними и все остальные. Все побежали с дикими рёвом и криками. Противник на мгновение дрогнул, но не мог ослушаться приказов командира. Они не ожидали нашей атаки. Это их промах. Они раскрылись, теперь падают под ливнем последних стрел. Удар. Очередной воин противника разлетелся частицами двоичного кода, испаряясь в белом свечении. Удар. Ещё один враг перестал мешать моему продвижению вперёд. Удар. Очередной воин пал, защищая то, что ему дорого. Удар. Сколько я ещё буду бить, точно не смогу назвать, но я не должен прекращать сражаться ни на одно мгновение. Удары щитов, звуки скрежета металла, крики, вопли, мат. Какофония боя наполняла моё сознание, вводя меня в некий транс. Я просто махал в разные стороны секирой, даже не думая о защите, за что в один прекрасный момент поплатился, поймав меч в живот. Внимание. На вас наложено кровотечение, 50 единиц урона в секунду в течение 10 секунд. Текущий запас здоровья составляет 432 из 5440 единиц. Ох, чёрт, воскликнул я, после этого попытался экстренно отступить, но у меня не вышло, так как я просто завяз среди своих и чужих воинов. Зелье здоровья сейчас пить просто бесполезно, у меня его могут запросто выбить. Чёрт, чёрт, чёрт! Юра, прикрой, крикнул я товарищу и тут же увидел щит перед своим лицом, который прикрыл от двух ударов меня. Вот он, мой шанс. Сразу банка, несколько очень быстрых глотков. Ещё, ещё. Вот, есть. Ха-ха. Регенерация здоровья увеличена на 100 единиц в секунду в течение 20 секунд. Живём, бодро сказал я, наблюдая, как полоска здоровья снова поползла вверх. Спасибо, Юр. Продолжаем. Но Юра мне не ответил, так как от него я остался один щит. «Сова тоже была на последнем издыхании. Я заметил, что ее окружило несколько легионеров и активно давят ее, не давая самой атаковать. Главное сейчас успеть помочь ей. Главное успеть!» «М-м-м-м-м-м!» «Рубанул я ближайшего к себе противника, что окружали сову. «Давай!» Она сразу раскрылась, пронзая клинком одного противника, а второго совсем дури ударила своим мини-щитом, но ну и потом добила второго, а пока я её прикрывал, она смогла восстановить своё здоровье. Где Юра? эна выхватила она в краткий миг, чтобы задать вопрос, а потом сразу продолжила сражение. Юра всё, ответил я так же кратко, а потом рубанул очередного легионера. Да чёрт бы их побрал, они что, бесконечные? На оставалось всё меньше и меньше. Ящеры уже десятками падали под натиском орды легионеров. Мы проигрывали, неизбежно проигрывали, но тут, на входе в пещеру раздался крик, яростный, но торжественный. Показались тени, смутно напоминающие силуэты ящеров, а это означало одно: стрелки противника пали, а пехотинцы просто не стали защищать свои тылы. "Давай!" крикнул я, после чего зарядил воздухом свою алебарду и махнул ей со всей дури, сразу отправляя на тот свет с десяток бойцов. Шанс ещё не потерян. Мы проигрываем, но теперь расклад изменился. У нас точно есть этот призрачный шанс. Давим этих уродов. Стрелы, клинки, мат и крики всё смешалось в одну бесконечную ноту. Страх, вонь, смерть, жизнь границ больше не было между всем. Но было лишь одно понимание: надо сражаться, иначе мы проиграем. Удар. Ещё удар, ещё. И так без конца.